Глава 28 Как София стала одной из столиц идей евразийства? Не Европа, не Азия, а что-то третье. Основоположниками этих идей стали русские, эмигрировавшие в Болгарию после Октябрьской революции 1917 года. Среди них был и 30-летний лингвист князь Николай Сергеевич Трубецкой. Он прибыл в Болгарию в 1920 году и начал преподавать сравнительное языкознание в Софийском университете. В 1921 году доцент Трубецкой выпустил сборник «Исход к востоку», излагающий идеи евразийства. Его соавторами были русские ученые пётр Савицкий, пётр Сувчинский и Георгий Флоровский, Все они прибыли из европейских столиц в Софию для участия в первом евразийском семинаре. Сборник невелик, но цели его масштабны. Они закладывают основу евразийской доктрины. По ней Евразия – это самобытная цивилизация, объединившая элементы Запада и Востока, самостоятельный географический и идейный мир – расположенные между Европой и Азией, но отличающиеся от них в геополитическом и культурном аспектах. А Россия, занимающая его центральное место, имеет исключительную миссию. Её территория объединяет историко-культурные тенденции Европы и Азии. Евразия понималась в более узком смысле, чем весь одноимённый континент. Это его срединная часть. Россия и ряд приграничных стран, объединяющих три равнины – восточноевропейскую, туркестанскую и западносибирскую. Население Евразии живет в уникальной этнографической среде, в которой может наиболее полно выразить свои способности. Поэтому России нет смысла следовать другим культурно-историческим моделям развития, она должна размежеваться с Западом и идти своим путем. То есть это мир сам по себе, не Европа, не Азия, а что-то третье. Конечно, евразийцы не единственные, кто указывает на важность азиатской составляющей для России. Однако они первыми сформулировали тезис о том, что основы русской культуры и самосознания не только европейские, но и азиатские, и в этом ее уникальность. Новое учение возникло в то время, когда разрушения и жертвы Первой мировой войны дискредитировали европейский путь развития. «Романо-германская модель не имеет никаких оснований представлять себя великим примером для подражания, а ее претензии на единственность и исключительность носят российский характер, пренебрежительный к другим культурам», — пишет Николай Трубецкой. Первые евразийцы использовали в качестве основных аргументов «кризис Запада» и «упадок Европы». Они предсказывали закат европейской культуры и демократии, поэтому Россия и должна следовать идеям евразийства. Авторы противопоставили их большевистскому интернационализму, от которого недавно бежали сами. Они считали, что корни безумной большевистской революции в России 1917 года скрываются не только в учении Маркса и Ленина, а они глубже и берут свое начало еще при Петре I, избравшем европейский путь развития. Он проводил свои реформы по западному образцу, не соответствующему восточному характеру своего государства. Интеллектуальную элиту Софии эти тезисы не заинтересовали. Сборник «Исход к востоку» вышел небольшим тиражом на русском языке. Болгары были ориентированы скорее на запад. Никто в болгарской столице не предполагал, что авторы сборника станут основателями евразийского движения, актуального и по сей день. Но в среде русской миграции в Европе Статьи четверки авторов, однако, вызвали определенный интерес. Через год в Берлине появляется второй сборник под названием «На путях», а в 1923 году — третий «Россия и латинство». В них уже выкристаллизованы основные идеи евразийства. Евразийская доктрина, зародившаяся в Софии, затем была развита в Праге, Берлине, Вене и Париже. Она была создана не случайными людьми, не дилетантами, а просвещенной частью русской элиты, эмигрировавшей после Октябрьской революции. Это высокообразованные ученые и интеллектуалы, потрясенные крахом их родины, возводят для России новый пьедестал и ищут новые пути ее развития. Один из этих интеллектуалов — князь Трубецкой. Кто такой Николай Сергеевич Трубецкой? Сентябрьским днем 1905 года министр просвещения Болгарии и известный этнограф Иван Шишманов дарит свою книгу с автографом 15-летнему Николаю Трубецкому, будущему историку древних болгар. Юноша был сыном ректора Московского университета, философа Сергея Трубецкого, друга Шишманова. Вряд ли участники этого эпизода представляли себе, что через 15 лет имя Николая Трубецкого вызовет интерес европейских ученых. Так получилось, что Трубецкой закладывал основы евразийства именно в Софийском университете, куда был принят по рекомендации того же Ивана Шишманова, от которого получил книгу с автографом в начале века. Интересен тезис Трубецкого о том, что в прошлом России было два периода, которые незаслуженно игнорировались или были недооценены. Первый период домонгольский, второй монгольский. Трубецкой считал необходимым изучать положительное влияние государств Хазарии и Волжской Булгарии на формирование варяжско-русского государства в IX веке. Вот Так избылось пожелание Ивана Шишманова 15-летнему Николаю Трубецкому, будущему историку древних болгар. Трубецкой внимательно изучил историю древних болгар, основавших в VII веке свое государство в Поволжье. Сборник «Исход к Востоку» подчеркивает, что речь идет не о русификации Азии, а о поиске ценностей Востока. При этом основоположники евразийства вовсе не делали ставку на восточную модель развития. Они искали сочетание ее лучших сторон с ценностями Запада. Второй и третий сборники евразийцев развивают эту теорию. Один из авторов, софийский профессор Петр Бицилли, считает, что Запад и Восток являются взаимозависимыми. сходство между ними не меньше, чем различий, и нет резких границ. Россия — органическая часть Запада, но ее историческая миссия — соединить Запад с Востоком, которым она связана своим культурно-политическим окружением. Возможно, наиболее конкретно сформулировал это Петр Савицкий. Морское чувство — западноевропейское, атлантическое восприятие мира. Ему противостоит диаметрально противоположное континентальное или монгольское восприятие мира. Хотя и разное, эти два мира имеют равное право на существование, если они не навязывают себе собственные системы ценностей. По мнению первых евразийцев, если частная собственность, индивид, прогресс, свобода, право считаются ценными основами Запада, то традиция, авторитет, иерархия, власть, подчинение, коллектив, религия лежат в основе Востока. И Россия, по их мнению, должна вобрать в себя лучшее из этих двух общественных тенденций, а не слепо следовать той или иной. Ренессанс Евразийства в конце XX века Идеи первых евразийцев пережили определенные возрождение после распада СССР в 1991 году. Они заполнили возникший идеологический вакуум в большинстве бывших советских республик. Любопытный факт в том, что евразийство Трубецкого и компании и неоевразийство рождаются после распада обеих супердержав. Царской в 1917 году и Советской в 1991 году. Неоевразийцы формируют из классического евразийства идеологическую политическую программу перемен в русском обществе. Оно объявляется его апологетами, новой геополитической альтернативой, противостоящей западной, атлантической и либеральной цивилизацией. Если для Трубецкого главным внешним оппонентом России была Западная Европа, то в неоевразийской концепции это уже США. Некоторые идеи евразийцев были использованы при создании в 2014 году Евразийского экономического союза Евразес, между Россией, Казахстаном, Киргизией, Арменией и Белоруссией. Они формируют общее экономическое пространство со свободным движением товаров, людей и капитала. В то же время для современных теоретиков евразийская идея скорее гуманитарная, культурная и социальная. Она направлена на сочетание единого суперэтнического пространства государств бывшего СССР с принципом социальной справедливости. Какая из тенденций будет преобладать в будущем? Будут ли они сочетаться? Какие идеи станут превалирующими? Последнее событие на континенте ярко демонстрирует, что идеи евразийства не только не забыты, но и набирают новую силу.